Нет гончара, один я в мастерской, Две тысячи кувшинов предо мной, И шепчется, предстань мне знакомцу На миг толпой разряженной людской.